Всего, что есть или было, я формы изучал, И все горе и долу субстанции познал. Но пусть меня невеждой объявят, Коль скажу, что выше опьянения Я что-нибудь знавал.